«Май. Говорю тебе, я влюбилась в дерево и не могла иначе. Дерево цвело. Этот день ничем не отличался от других». От нашего дома в город, на работу я шла той же дорогой, что всегда. Еще не успела далеко отойти от дома, лишь повернув за угол. Я смотрела на тротуар и на ходу размышляла о том, выделяет ли местный совет деньги на зарплату служащему, который весь день бродил бы по городу, изучая, бы, каким пешеходным дорожкам было бы удобнее пройти. Интересно, как такую должность обозначат в газетной рекламе? Как ее назовут? Инспектор тротуаров и дорог? Ревизор обочины? Консультант по сносу городских аллей? Я размышляла про себя о том, с какой квалификацией можно получить такую должность. Ведущие во время телевизионной викторины или улыбающийся незнакомец на вечеринке спросят, "Таким кем вы работаете?» И тогда кто-то ответит, «На самом деле я менеджер по наблюдению за состоянием асфальта. Это высокоуплачиваемая работа, которая требует большого мастерства, предполагает великолепные перспективы карьерного роста». Или, может, местный совет больше не занимается этим? Возможно, какая-нибудь частная компания посылает людей на проверку состояния дорог и затем сообщает результаты в соответствующий комитет местного совета. Такое более вероятно. Помню, только иду я по этой дороге и мысленно отмечаю нуждающиеся в ремонте места, о которых надо бы сообщить, и вдруг твердой почвы под моими ногами не стало. Она исчезла. Тротуар укрыт чем-то необыкновенным, напоминающим разорванный шелк. Это были лепестки изумительно белого цвета. Мне хотелось понять, откуда они появились, и я подняла глаза и увидела, откуда они появились. Из дома вошла женщина. Она потребовала покинуть ее сад, спросила, не наркоманка ли я. Я объяснила, что нет. Она пригрозила вызвать полицию, если я еще буду здесь в ту минуту, когда она выглянет из окна, и вернулась в дом, захлопнув за собой дверь. Я даже не поняла, что оказалось в чём-то саду, тем более пробыла там так долго, чтобы кого-то встревожить. Выйдя из сада, я стояла на тротуаре у ворот и смотрела снаружи на дерево. И всё равно хозяйка сада вызвала полицию. С патрульной машины вышли двое полицейских, женщина и мужчина. Они вели себя вежливо, но строго. Говорили о нарушении границ частной собственности и праздном шатании, людей без дела, записали моё имя и адрес, сделали мне предупреждение и отвезли домой». Они не уезжали, хотели убедиться, что у меня действительно есть ключ от нашего дома, что я все это не придумала. Они ожидали, когда я отопру дверь, войду внутрь и закрою дверь. Почти десять минут они простояли возле дома с включенным двигателем, прежде чем нажали на газ и умчались. Но кто мог подумать, что на дерево нельзя смотреть дольше положенного времени, иначе это неправильно поймут. Когда полицейская машина остановилась возле нашего дома, я попыталась выйти из нее, но не смогла. Никогда прежде я не ездила в полицейской машине. Оказывается, на дверце возле заднего сидения с внутренней стороны нет ни одной ручки. Без посторонней помощи оттуда невозможно выбраться. Сначала я подумала, что не могу найти ручку, так как что-то случилось с моими глазами. Они были засланы белой пеленой, словно все вокруг выцвело. В действия женщины и полиции доходили до меня через легкий туман, нашеломляющий белого цвета, когда все и вся напоминало призрачные радиоголоса, как если бы что-то произошло с кем-то другим где-то вдали отсюда. И даже в то время, когда я уже стояла в передней и слышала, как они отъезжают, я все равно ничего не могла видеть иначе, нежели через движущуюся, изгибающуюся, сверкающую белизну. И только после их отъезда, просидев довольно долго на ковре и ощутив под руками удивительную силу его шершавого упругого материала, я стала различать сквозь белизну расплывчатые очертания картин на стенах, груду почтовой макулатуры на столе и черный завиток телефонного провода на полу рядом со мной. Я хотела позвонить тебе, но тут же вспомнила о дереве. Это было самое красивое дерево, которое я когда-либо видела, самое прекрасное из всего, что мне доводилось видеть. Его цветение больше соответствовало разгару лета, а не холодной ранней весне, когда деревья и кустарники расцветают в марте, что означает больше снега и холода, чем тепла. Это была небесная белизна, раскаленный белый туман, Белизна простыней, которые вывешивают на веревку для просушки чуть ли не в любое время суток. Вот такой здесь теплый воздух. Это был тот белый цвет солнца, который соединяет в себе все семь цветов, кричащий белый цвет на фоне откровенно белого полосы сладко пахнущей неудержимой белизны, поднимающейся и падающей, кивающей, говорящей слова, и снова только одно слово «да», проливающее на себя все белое. Этот белый цвет, такой долгожданный, для пчел, искал тебя внутри, очищенный и опыленный. Было так красиво и потому недолговечно. Вот-вот все исчезнет, унесенное ветром, и появятся листья. А пока до того, как стать зеленым, все белым-бело, но зеленое одеяние этого дерева будет еще прекраснее, чем этот белоснежный наряд». Я знала, что стоит мне увидеть его листву, и меня дурманит аромат зелени. Хлорофилл заполнит и изменит мои мысли. Не только глаза, а все мои чувства меня целиком с головы до пят. Я уже изменилась это заметно невооруженным взглядом. Я знала об этом, когда сидела в прихожей, нелепо моргая, пытаясь спокойно смотреть, вытянув вперед руку и наблюдая, как она движется, словно принадлежит кому-то другому, будто никогда больше в жизни мне не придется увидеть или почувствовать или познать нечто столь же красивое, как это дерево, которое я наконец-то увидела». Держась за стену, я потихоньку поднялась на ноги, неуклюже прошла в разреженном воздухе к лестнице и ухватилась за перила. Скарабкалась наверх, с большим трудом пробралась от лестничной площадки в спальню, заставила себя лечь на кровати и закрыть глаза, но белизна не исчезала, даже под сомкнутыми веками. Она опульсировала, как кровь, то тускло и ярче, то ярче и тускло. «Сколько же раз в своей жизни я уже бывала здесь?» Просто шла мимо этого дерева и не замечала его. Должно быть, тысячу раз я проходила по той улице, больше, чем тысячу раз. Как я могла его не видеть? А сколько еще я упустила? Как много утеряно возможностей полюбить, неважно, уже ничто не имело значения. Его бутоны казались остроконечными копытцами крошечных оленей, аж целые стадо. Цветение напоминало... Нет, ничего другого, только цветение». Когда появятся листья, они будут просто листьями. Никогда прежде я не видела дерево, более похожее на дерево, чем это. Стало легче. Я думала о его корнях и стволе. Трепетала от одной лишь мысли, что корни и ствол подают воду через ветви к бутонам или цветам или листьям, а потом во время дождя вода возвращается через листья на землю вокруг дерева. Насколько умно. От этого стало легче дышать. Я благословляла кору, которая защищает хребет и сок дерева, думала о его узких трещинах, мысленно касалась их пальцами, представила дерево изнутри, бесчисленное множество колец, появляющихся по одному в течение каждого года его жизни и разнообразие кроны в разные сезоны года, и разрыдалась, как подросток. Лежу на спине в кровати, плачу и смеюсь, словно мне опять семнадцать. Это я, но не похожа на саму себя». Мне надо быть на работе, а вместо этого я лежу в обнимку с подушкой, и что-то, то ли сердце, то ли душа, то ли мысли, то ли легкие, неважно, это что-то наполняло меня ощущением высоты и света. Что бы это ни было, но оборвалась связующая нить, и ветер унес неуловимое нечто проще, теперь оно повисло надо мной вне моей досягаемости, пойманное ветвями дерева где-то наверху. Я заснула, мне снились деревья, Будто я поднялась в комнату, которая была одновременно с садом. Она располагалась под крышей огромного старого дома. Нижние этажи обветшалые, ободранные, а наверху цветущий сад. Я вскарабкалась по сломанной небезопасной лестнице и пробралась к двери этой комнаты. Там меня поджидали деревья, маленькие и неподвижные. Когда я проснулась, то ничего не могла четко разглядеть. Я умылась в ванной, поправила на себя одежду, Внешне я выглядела нормально. Спустившись в кухню, я стала рыться в шкафчике под раковиной, пока не нашла старый бинокль твоего отца в кожаном футляре. Из окна в ванной или из окон спален нельзя было что-то рассмотреть, но через маленькое окошко на чердаке, высунувшись чуть под углом, так, чтобы не мешал карниз, я могла запросто увидеть белоснежную корону, мерцающую между зданиями. Если наклониться вправо, тогда дерево предстанет передо мной целиком. Но надо еще ухитриться, не вывалиться из окна, балансируя на распорках крыши. Поэтому я принесла старую доску от задней стены сарая, которую мы клали под матрас в своей первой кровати, распилила ее пополам, чтобы она пролезала в люк чердака, затем спустилась в сарай, отыскала молоток и несколько гвоздей и прибила обе части доски друг к другу, укрепив чердак». К дереву прилетели птицы. Они кружили вокруг, садились на деревья на какой-то миг, иногда сидели целую минуту и снова порхали у кроны. Птицы летали поодиночке и соединялись парами, мельтешащие темные пятнышки на белом фоне. Или полностью исчезали внутри цветущей белизны. На стволах и ветвях деревьев обычно живет много насекомых, которые служат великолепной едой для птиц. Муравьи пользуют идеальный ландшафт деревьев для своих ферм, где они разводят, содержат и откармливают насекомых, таких как растительная тля, а потом употребляют их в качестве молока. Обо всем этом я узнала в тот же вечер, но только чуть позже через интернет. Мимо дерева, его не замечая, двигался поток людей. Люди проходили очень близко к нему, туда и обратно. Матери, когда шли за детьми в школу и когда отводили их из школы домой. Клерки, возвращающиеся с работы. Солнце катилось по небу, обходя дерево кругом. От дуновения ветра в ветви дерева приподнимались и опускались. Лепестки слетали с него парашютиками на автомобиле или на лужайку, или приземлялись безумно далеко, где я уже не могла их видеть. А время пролетело незаметно. Да, именно так. «Должно быть, я наблюдала за деревом в течение многих часов, весь день, пока ты вдруг не вернулся с работы домой и не стал отчитывать меня за то, что я сижу на чердаке. Я спустилась, села за компьютер и набрала слово «дерево» в поисковом окне. Появилось много информации». Когда то позвал меня ужинать, я оторвалась от компьютера, но после ужина возобновила поиск и опять оторвалась. Когда ты сказал, что если я сейчас же не лягу в постель, то ты будешь спать один и серьезно подумаешь, не расстаться ли со мной. Я проснулась среди ночи в гневе на женщину, которая считала это дерево своей собственностью. Я села в кровати, трудно даже представить, сколько во мне накопилось ярости. Как можно думать, что владеешь тем, чем невозможно владеть? Вот как это дерево. Только лишь потому, что оно растет в ее саду. Но это вовсе не означает, что оно ей принадлежит. Как оно могло быть ее деревом? Ведь совершенно ясно, что это мое дерево. Надо что-то предпринять, решила я. Пробраться сейчас, пока темно, к ее дому и незаметно бросить несколько камней, разбить одно или два окна и убежать. Пусть знает, что у нее нет права собственности на него. это послушать ей уроком. На будильнике было без четверти два. Ты спал, тут ты перевернулся и что-то пробормотал во сне. Я осторожно выбралась из постели, не желая потревожить твой сон, захватила вещи в ванную, чтобы там одеться и не разбудить тебя. Когда я вышла во двор, шел очень сильный дождь. Под деревьями в саду, за домом я отыскала несколько подходящих камней. Это вовсе не означает, что наши собственные деревья были менее важными, чем то дерево. Они были славные, хорошие. Но не более. С ними все совсем иначе. Я нашла несколько гладких камней из тех, что мы привозили каждый раз по возвращении с какого-нибудь пляжа. Положила их в карман куртки и ушла через черный ход, чтобы ты не услышал шаги в передней. На пути к дому этой женщины со стороны дороги стоял знак объезда. Кто-то мастил подъездную дорогу, раскопав землю у парадного входа. Здесь кругом валялись небольшие куски и половинки кирпичей, и в избытке осколки разбитые плиты для мощения мостовой. Никто меня не видел, на улице вообще никого не было, всюду пусто, и только случайный свет в окне. К дому женщины я добралась в кромешной темноте. Шел дождь, я промокла до нитки, весь тротуар с воротами сада был услан мокрыми лепестками». Я засунула кусок плиты под руку, беззвучно открыла ворота. Из меня получился бы великолепный грабитель. Я бесшумно пересекла лужайку и встала под деревом. Дождь сбивал лепестки, крошечные, утяжеленные водой. Они падали вниз, образуя вокруг дерева белый круг на темной траве. Тяжелые ветви усиливали звуковой фон. Надо мной раздавался равномерный приглушенный шум дождя сквозь которые слышался стук дождевых капель от цветки. И тут я затаила дыхание, опустилась на мокрую траву. Лепестки облепили мои ботинки, а когда я провела рукой по волосам, лепестки прилипли к моим пальцам. И я аккуратно разложила в ряд свои камни, половинки кирпичей, кусок плиты, на всякий случай, если вдруг понадобится. Лепестки к ним тоже прилипли. Из оружейного ряда я выдвинула вперед одну пару. Они были похожи на молодоженов после свадьбы. Меня пробрала дрожь, но не от холода. Было влажно и прекрасно. Я прислонилась спиной к стволу, почувствовав через куртку на спине твердый борз до коры, и наблюдала за тем, как осыпается крупицами цветения, сбиваемое дождем. Мы сидим в кухне за столом друг напротив друга, и ты говоришь мне о том, что влюбилась. Когда я прошу тебя рассказать, в кого ты влюбилась, ты смотришь на меня укоризненно. «Да не в кого-то», — говоришь ты, — «и тогда ты мне рассказываешь о том, что полюбила дерево». Для себя все это странно. Ты побледнела, возможно, у тебя лихорадка, или ты простудилась, думаю я. Ты крутишь пальцем покрытие под тостером, я изображаю спокойствие. Я не выгляжу сердитым или расстроенным, вовсе нет. Под покрытием видна полоска старых хлебных крошек, оставшихся от наших завтраков и лежащим там бог знает с каких пор. И я думаю про себя, что для твоей лжи должно быть серьезное основание, потому что обычно ты никогда не лжешь, это так тебе не свойственно». Но правда, в последнее время тебя трудно узнать. Ты выглядишь то дерзкой, взволнованной, а то веснолицей, как ребенок. Ты украдкой выскользнула из постели, а потом быстро вышла из дому, думая, что я сплю, и продолжаешь говорить какие-то странные вещи о рассеивании семян и восстановлении лесных массивов. Вчера вечером ты мне рассказывала о том, что на создание одного яблока дереву требуется энергия 50 листьев, что одно дерево может создать миллионы листьев, что ствол дерева состоит из древесины двух видов – ядровая древесина и заболонь, и что в ядровый слой дерево складывает все свои отходы, и что те деревья в лесу или роще, которые получают меньше солнечного света, так как они ниже других, называют подлеском. Я влюбилась в дерево и не могла иначе. Мне бы рассердиться. Вместо этого я сохраняю спокойствие. Знаю такое средство. Я пытаюсь подобрать правильные слова. «Как будто это миф?» — спрашиваю я. «Это вовсе не миф», — возражаешь ты. «Какой миф? Все реально». «Хорошо», — соглашаюсь я. Я говорю успокаивающим тоном, киваю. «Ты мне веришь?» — спрашиваешь ты. «Верю», — подтверждаю я. «В моем голосе нет ни капли сомнения». Пройдет какое-то время, прежде чем я и впрямь поверю, что речь идет о дереве, и когда это произойдет, мне станет легче. Более того, меня это радует, это моего единственного соперника за все годы нашей совместной жизни нет даже гениталий. Я обхожу вокруг него, чтобы еще раз улыбнуться своей удаче. Дерево. Да ради бога, смеюсь я про себя, когда плачу за кулек яблок в супермаркете или когда вытаскиваю за хвостик вишню, одним щелчком отрываю хвостик, подбрасываю вишню в воздух и ловлю ее ртом, довольный собой и в надежде, что кто-то это видел. Я такой простодушный, у меня совсем нет фантазии. Как раз то, что надо, чтобы заставить себя поверить во всё это. Несколько дней спустя я прихожу домой после работы и вижу, как ты молотком и отверткой долбишь ламинированный пол посреди передней. Ламинат, когда мы его стелили, обошёлся нам в целое состояние. Мы оба об этом знаем. Я сажусь на диван, подпираю голову руками, ты поднимаешь сияющие глаза и видишь моё лицо. Я только посмотрю, что там под ним, объясняешь ты». «Бетон, — говорю я, — неужели ты забыла, когда мы сюда въехали, здесь был бетонный пол, удручающий, именно поэтому мы закрыли его ламинатом? — Да, но я хотел бы узнать, что там, под бетоном, — настаиваешь ты, — мне надо проверить. — И как же ты собираешься пробиться через бетон, — спрашиваю? С помощью отвертки ты туда никогда не доберешься. — Я возьму дрель в подвале, — отвечаешь ты, — в любом случае дрель нам пригодится». Ты усаживаешься рядом со мной на диване и сообщаешь о своем плане перенести дерево домой. Но держать дерево в доме невозможно, — говорю я. Ну что-то очень даже возможно, — возражаешь ты. Я все разузнала. От нас лишь требуется обеспечить его достаточным количеством воды. И нужно, чтобы пчелы его опыляли. Придется приобрести несколько пчел, хорошо? А как же свет, — говорю я. Деревьям необходим свет, и как быть с корнями? Люди рубят деревья, потому что их корни, добираясь до фундамента, разрушают здания. Это очень опасно. Твоё предложение на самом деле сумасшествие, потому что можно разрушить основание дома, в котором ты живёшь. Разве не так? Ты нахмурилась. И какое же это дерево, выпытываю я. Мне всё равно, какое, отзывалась ты. Я тебе уже объяснила, что это не относится к делу. Мне всё ещё не дозволено видеть твоё знаменитое дерево. Ты держишь его в тайне возле сердца. Я знаю, что оно где-то позади дома, так как именно на эту сторону выходят окна чердака, на котором ты проводишь все светлое время дня, когда находишься дома. Все, что я знаю, так это только то, что на дереве сейчас появляются листья. А прежде, когда ты впервые его увидела, было время цветения, и оно предстало перед тобой в ореоле непорочной белизны». И о том, как ты собиралась мне позвонить, но была им ослеплена, и ничего не могла видеть, я уже слышал несколько раз. Ночью, лежа в постели, прежде чем я притворюсь спящим, ты постоянно рассказываешь мне что-то новое о деревьях, как будто отчаянно пытаешься меня убедить. В первую ночь я спросил у тебя о виде дерева, и ты вдруг пришла в ярость». Тогда я подумал, что, вероятно, это обычная хитрость, что ты пытаешься утаить от меня свой роман или что-то иное, но забыла выбрать вид дерева, и я застал тебя врасплох. «Что такое вид?» — возмущалась ты, размахивая руками и демонстрируя тем самым настоящую панику. «Это только случайный ярлык, который навешивают люди, готовые все распределить по категориям, одержимые классификацией». А дело в том, что это дерево не подходит ни под одну категорию. Это самое красивое дерево, которое я когда-либо видела. Вот и все, что я знаю и должна знать, и незачем давать ему название. Вот в чем суть, сказала ты. Неужели тебе это непонятно? Нет, признаюсь я, спокойно сидя среди обломков разрушенной комнаты и размышляю. Послушай меня, я просто имел в виду, что далеко не все деревья способны расти в домашних условиях. Это остановит их рост, они могут зачахнуть. Кстати, на эту мысль меня натолкнуло твое описание, хотя сам я не видел того дерева, но судя по тому, что ты о нем рассказываешь, оно уже слишком большое для того, чтобы расти внутри дома. — Я знаю, — говоришь ты. Кладешь отвертку на неповрежденную часть пола у наших ног и прислоняешься ко мне с несчастным видом. «Я внутренне ликую, ощущаю плечом твое тепло, качаю головой, сохраняю грустное выражение лица, будто все понимаю и сочувствую. И, конечно, его корни уже слишком глубоко ушли в землю, чтобы перенести дерево без повреждения», — добавляю я. «Знаю, соглашаешься ты, будучи побежденной. Меня это удивило. Так или иначе, очень мягко продолжаю я, потому что предполагаю, какой то может возыметь эффект. Но твое дерево...» принадлежит кому-то еще, и ты не можешь его забрать, ведь так? Вероятно, не надо было этого говорить, а, впрочем, оно того стоило, чтобы потом приблизиться к тебе той ночью, когда ты останешься со мной и не будешь холодной деревянной. Конечно, это одна из причин, почему на следующий день я должен пойти и забрать тебя из отделения полиции, где тебе будут задавать вопросы о преднамеренном повреждении чьей-либо собственности». «Я не сделала ничего плохого», — твердишь ты, не переставая по дороге домой. «Ты повторяешь это вновь и вновь и объясняешь, что то же самое я однократно говорила о мужчине, записывавшему на пленку вашу беседу. Тут я замечаю, что ты выбираешь более длинный путь и совсем не хочешь сокращать дорогу домой». Как только мы пришли, ты вновь забралась на опасный чердак с чашкой чая, что я тебе приготовил, я тут же тайком выскользнул из дому и пошел теми улицами, которыми ты не хотела идти со мной вместе. Сначала я не видел ничего особенного, но потом возле одного дома в квартале, где, как мне было известно, живут состоятельные люди, я нашел то, что искал. На тротуаре ярко-зеленой краской кто-то крупными буквами написал «Собственность — это воровство». Ну, конечно же, именно тут растет ее дерево. Я пристально посмотрел на него. Самое обыкновенное дерево, просто дерево. И выглядит, как любое стареющее дерево, с его вечерними мухами-однодневками, которые кружат в лучах заходящего солнца, с его скрученными новыми листочками и пестрой в его тени и травой. Я почувствовал, как во мне закипает ярость. Попытался думать о чем-нибудь другом, например, о том, что мух-однодневок правильнее называть эфемераптера. Помню об этом со времен учебы в университете, хотя не знаю почему или как я раздобыл такие сведения. Особенно странно, почему они до сих пор держатся в моей памяти. Как бы их там ни называли, они все равно раздражающе жужжат. На какой-то момент я этих мух возненавидел. Я подумала об опрыскивании дерева дезинфицирующим средством, чтобы избавиться от мух. Потом мне пришло в голову срубить дерево топором. Еще я представила острые зубья пилы и всякие древесные опилки, которые появились бы на его коре. Интересно, если послать анонимное письмо владельцу дома с предупреждением о том, что фундамент дома находится в опасности, хотя никакой опасности фундамента нет и в помине, заставит ли это его задуматься о необходимости срубить дерево? Уважаемый господин, представляю я себя печатающим текст, потом встряхиваю головой, собираюсь уходить, и тут снова вижу слова на тротуаре. Небрежный почерк, которым они написаны, сжатый с наклоном зеленая буква буквы, напоминает мне о тебе, когда мы впервые узнали друг друга, когда мы еще были совсем юными и верили в то, что изменим мир». На крыльцо выходит женщина, она требует, чтобы я прекратил смеяться возле ее дома, требует, чтобы я ушел отсюда, если не не уйду, она вызовет полицию. Я возвращаюсь домой, ты все еще на чердаке, я волнуюсь за тебя, ведь там совсем нет пола, и ты балансируешь увлеченное страстью на тонкой деревянной балке. Я представляю, как ты смотришь на дерево через толстые круглые лупы бинокля, с которым я любил играть в детстве». «Ты видишь дерево крупным планом, тихое, но неосязаемое Все как будто записано на суперпленке. Я знаю, ты никогда не идешь на компромисс. Нет смысла просить тебя спуститься вниз. Хотя в кухне на тарелке ты оставила для меня немного греческого салата, накрыв его другой тарелкой и рядом аккуратно положила вилку». «Я сажусь на диван рядом с раскуроченным ламинированным полом и во время еды вспоминаю историю об одной паре пожилых людей, превратившихся в деревья. Как-то к ним в дверь постучали, они впустили в дом странников, а потом обнаружили, что это были боги, оставившие им в дар свое благословение». Я руюсь в книгах, пока не нахожу нужную, но никак не могу отыскать в ней историю об этой паре пожилых людей. Я нахожу рассказ об убитом горе юноше, который становится деревом, о ревнивой девушке, которая нечаянно убивает свою соперницу и превращается в куст, а мальчике, который под лучами палящего солнца играет такую красивую музыку, что деревья и кустарники подбирают свои корни и придвигаются к нему поближе, чтобы он мог играть в тени». А боги, полюбившим девушку, которая не отвечает ему взаимностью, она счастлива и без него, и когда он преследует ее, то оказывается, что она не только искусная охотница, но еще умеет очень быстро бегать, поэтому опережает его. Но он бог, а она простая смертная, так что не может долго от него убегать. И почувствовав, что сила уже на исходе, и он вот-вот ее догонит и овладеет ею, она умоляет своего отца реку а помощи. И отец помогает, превратив ее в дерево. Внезапно ноги девушки пускают корни, живот покрывается твердой корой, рот запечатывается, и лицо обрастает мхом, сомкнутые веки, скрыты лишайником. Руки взметываются над головой, давая жизнь ветвям, и на каждом пальце появляются сотни листьев. Я загибаю страницу на этой истории, мне надо кое-что подготовить на завтра, и я кричу тебе, как обычно, что ложусь в постель, и если ты сейчас же не придешь, то я погашу свет и буду спать, а потом уйду от тебя. Когда мы облежим на кровать, я вручаю тебе книгу, открытую на этой истории. Ты читаешь ее, у тебя довольный вид. Ты снова ее читаешь, наклонившись надо мной, чтобы быть поближе к свету. Глядя через твоё плечо, я читаю моё любимое в этой истории место о необыкновенном очаровании дерева и бессильном боге, украсившем себя ветвями. Ты тоже загибаешь страницу, закрываешь книгу и кладёшь её на прикроватный столик. Я гашу свет. Я начинаю ровно дышать, чтобы ты поверила в то, что я сплю. И тогда ты потихоньку поднимаешься с постели. Услышав, как ты осторожно закрываешь дверь, я тут же встаю и одеваюсь, затем спускаюсь вниз и выхожу, как ты, через чёрный ход. Это была первая ночь, когда я пожалел, что не надел тёплую куртку. Теперь буду знать. Когда я пробрался к тому дому, то в темноте по деревам заметил тебя. Ты лежишь на спине прямо на земле, похоже, спишь. И я ложусь рядом с тобой» под деревом.